Глава 5. Многоквартирный дом Хермоса Виста. Спрингфилд, штат Вирджиния. Обычно поездка домой в Спрингфилд занимала Нине максимум 45 минут. Но из-за проливного дождя пришлось ехать вдвое дольше. Едва она поднялась на четвертый этаж по лестнице, лифта в здании не было, и сняла промокшее пальто, как раздался стук. Нина вздохнула. За дверью привычная гостья. Приемная дочь соседей по подъезду Бьянка. У девушки была жутковатая способность, она мигом определяла, когда Нина возвращалась в квартиру. Посмотрев в глазок, Нина открыла бьянке, держащие кусок торта на десертном блюдце. «Оставила со дня рождения», — пояснила девушка, кивнув на дверь. «Кое-как спасла от шайки бандитов, а то ни крошки не осталось бы». Бьянка частенько ворчала из-за детей помладше, которых ее приемные родители взяли под опеку, только Нина не верила жалобам. Семейное гнездышко мистера и миссис Гомес опустело, и пара заполнила его ребятишками. В их небольшой квартире царила атмосфера любви и заботы. Иногда Бьянка забегала к Нине передохнуть от шума, но ненадолго. Наверное, без веселой оравы братьев и сестер ей становилось скучно. «Фелис комплианиос! С днём рождения!» — поздравила Геррера. Латиноамериканкой Бьянка не была, просто изучала испанский, чтобы подслушивать приемных родителей. Очень уж она любила совать свой проколотый нос в чужие дела. «Красияс!» — «Спасибо», — ответила девушка. «А торт мне теперь только клевать, я же вольная птица». Они прекрасно поняли друг друга. Бьянке исполнилось 18, она официально стала взрослой в глазах государства. Освободившись от опеки штата, девушка могла строить жизнь самостоятельно или облажаться. Нина раскинула руки и ждала. Не стоит лезть с нежностями к детям, над которыми издевались в приюте. Она знала это по себе, тоже немногих пускала в личное пространство. Бьянка же входила в число исключений. Чуть в соседка перешагнула порог и скользнула в объятия Нины, осторожно держа блюдца. На Нину нахлынули воспоминания об их первой встрече четыре года назад. Бьянка тогда сбежала из очередной приемной семьи, а Нина работала в окружной полиции и всю смену пыталась ее поймать. Айкью девочки перевалил за 160, а потому она частенько становилась жертвой школьных хулиганов. Хрупкое телосложение не давало Бьянке защититься от негодяев, которые любили издеваться над сиротами. Нина прочла историю Бьянки в черноте под глазами и в полузаживших отметинах на худых руках. Девочка походила на малышку Кэтлин, и в Геррере взыграли защитные инстинкты. Сеть шрамов на собственной спине напоминала ей о пережитых страданиях. Нельзя было допустить, чтобы с пьянкой случилось то же. Нина убедила органы опеки и попечительства немедленно вызволить пьянку из ужасных условий и предъявить обвинение ее приемным родителям. К счастью, заботливая семья для девочки нашлась по соседству, и не пришлось бросать бедняжку обратно в приют. Нина рассказала миссис Гомес о Бьянке, и та быстро уговорила мужа. Позже немолодая пара усыновила еще троих детей и радовалась шумным маленьким разбойникам. Выпустив Бьянку из объятий, Нина уже собиралась закрыть дверь, но тут в квартиру вошла миссис Гомес. У ее ног крутились трое ребятишек. «Так и знала, что ты здесь», — сказала она Бьянке с певучим чилийским акцентом. Взгляд золотисто кария глаз женщины остановился на Нине. «Хотела угостить тебя платиадой!» Платиада — чилийское блюдо из говяжьей вырезки. Соседка протянула маленькую форму для запекания, накрытую стеклянной крышкой. От густого запаха тушеного мяса у Нины завурчало в животе. Соседка любила нянчиться с ней и заносить вкусные домашние блюда. Она хотела откормить Нину. Еда была знаком привязанности. Дети прошмыгнули внутрь, словно три цветных вихря — казалось, они заполнили всю квартиру от пола до потолка с радостными прыжками и гиканьем. По пути на кухню Бьянка нарочито закатила глаза. Девушка как будто прыгнула из 18 в 30 и почти получила степень бакалавра по информатике в университете Джорджа Вашингтона. Сейчас Бьянка претендовала на полную президентскую стипендию по биохимической программе магистратуры. Миссис Гоу коризненно взглянула на старшую приемную дочь — не балуйся, Мия. Смотри, глаза там застрянут на всю жизнь. Мия, дочка. Как всегда, это ласковое словечко тронуло Нину. Она не знала своих родителей и еще ребенком грязила. Вот бы ее назвали Мия, доченькой. Иногда Нина слышала смех в квартире напротив и в глубине души мечтала о собственной семье. Сущности, потому Нина и терпела заботу миссис Гомес, даже тайком радовалась ей. Соседка посмотрела на тарелку с тортом на кухонном столе. трес лецес. Бьянка его обожает!» Нина тоже взглянула на пышный желтоватый корж с густо взбитыми белыми сливками и украшением из клубники. Рот наполнился слюной. Чудесный десерт! трес лецес пропитывали обычным, топленым и сгущенным молоком, Оттуда и название «Три молока». Вдобавок на верхушке торта красовались взбитые жирные сливки. В общем, сплошная лактоза. Маленький Густава, которого все называли Газ, на миг замер и улыбнулся Нине. Довольно высокий для шести лет, с большими карими глазами и густыми черными волосами, подстриженными бобриком. Эдакая военная прическа. Хент бы им гордился. «У меня день рождения через пять дней». сообщил мальчик, выставив ладошку. «Я тоже угощу тебя тортом. С посыпкой». «Слава богу, я люблю готовить», миссис Го вздохнула. «Слушай, и у тебя ведь скоро день рождения. Я испеку особенный тортик. Какой хочешь». «Не утруждайтесь», пробормотала Нина. «Я давно не праздную». Еще в раннем детстве она перестала ждать Санта-Клауса, пасхального кролика и зубную фею. Дни рождения тоже не радовали». Если б не приходилось заполнять документы, придуманные соцработниками, дата давно забылась бы. Восторг мальчика отвлек Нину от мрачных раздумий. Пусть у Гаса будет хороший праздник. Замечательно, что у него любящие приемные родители. Ни о ком нельзя забывать.